Глава 44 Предсказуемо после не самой спокойной ночи Даниэль проснулась только ближе к полудню. Девушка открыла глаза и несколько мгновений просто смотрела в стену, пытаясь понять, что такого плохого вчера произошло. Отчего у неё так тревожно на душе? Ведь это не может быть просто так. А потом воспоминания нахлынули накрыли с головой ох да не прижала ладошку рту что же я вчера натворила реле Призрак появился мгновенно словно только и ждал когда его позовут выспалась наверное реле скажи как их светлости и его величество «Да что им сделается?» — вздёрнул бровь призрак. «Навели порядок в библиотеке...» «Ну, как навели?» «Насколько хватило умений?» «И отправились наводить его дальше в провинции». «С магией. Поэтому, надеюсь, получится лучше. В замке их нет, если ты переживаешь, как вести себя при встрече. Так что вставай, умывайся и завтракать» а потом заниматься». «Заниматься, но...» «А как ты думала?» «Я же сказал. Делу время, потехе час. Правнуки провозятся с твоими родственниками дня два или три, не меньше. Вместо того, чтобы сидеть и накручивать себя, ты займёшься заклинаниями, под моим руководством, разумеется». — Говорила, высушивающие чары у тебя не всегда стабильны. — Да, и не только они. Лучше всего у меня получается перемещать воду, а ещё левитировать разные предметы или животных. Даниэль вспомнила, как отправила реле в дальние дали и порозовела. Но перемещения у меня получаются спонтанно, от испуга или сильного волнения. — «Замечательно. Не переживай. Разберёмся и с перемещениями, и с огненными чарами». Призрак довольно потёр руки. «Приступим сразу после завтрака». «Реле, подожди, я хотела спросить...» Девушка в волнении прикусила губу. «Его светлость... Ты давно с ним знаком? Хорошо его знаешь...» Саланом-то, с самого его рождения, он на свет появился здесь, в замке. И всю жизнь тут живёт, не считая отлучек по делам королевства. Потом поговорим о нём. Хорошо? Ты, девочка, умненькая и не бесталанная, схватываешь всё на лету. Сделаем правнуку сюрприз, — подмигнул Релле. Он-то думает, что ты недоучка. Мне будет приятно понаблюдать, насколько сильно вытянется его лицо, когда ты начнёшь демонстрировать свои умения. Уже предвкушаю. Им всем, правнукам, не помешает хорошая встряска, а то, гляди-ка, расслабились, распоясались. Нет, я про его высочество. Он... «Я думала, он другой», — Даниэль опустила взгляд. «Мы встретились с ним перед открытием первого бала. Принц прибыл в особняк отца вместе с распорядителем, но я не знала, кто он на самом деле. Решила, что передо мной простой помощник, обычный маг. Понимаешь, Реле, тот Ариан, как он представился, и этот Лайонелл, словно разные люди». «Разве так бывает?» «Я не понимаю, и это меня мучает». «А, вон ты о чем!» Дух задумчиво посмотрел на собеседницу. «Тут все просто и одновременно сложно. Давай я подожду в гостиной, и когда ты ко мне присоединишься, попробую объяснить, что происходит с наследником». Не успела Даниэль ответить, как Релле растаял в воздухе. Из кровати её как ветром выдуло. В рекордно короткое время Даниэль привела себя в порядок и переоделась. Спустя полчаса она переступила порог гостиной. «Присаживайся». Релле предупредительно отодвинул ей стул. «Смотри, сколько здесь вкусного». Стол и вправду оказался уставлен блюдами, когда только слуги успели. «Что тебе положить? Омлет или кашу с ягодами? Может быть, хочешь творог со сливками или мясо?» Она и не подозревала, насколько проголодалась. Хотелось всего и побольше. «Ты вчера изрядно потратилась». Релли опять будто бы подслушал её мысли поэтому не помешает хорошенько подкрепиться. Ешь, не стесняйся. И я с тобой. Под удивленным взглядом Даниэль призрак придвинул к себе чашку с творогом, зачерпнул немного и отправил в рот. Ммм, ты не представляешь, какое наслаждение снова ощущать вкус. А от пары ложек ничего не будет. «Лишнее развею». Снова не дожидаясь её вопроса, произнёс Реле. «Не отвлекайся и меня не отвлекай». Дани последовала примеру духа и начала с творога. Следом пошёл кусок нежного мяса в ягодном соусе. Потом чудесная булочка с мёдом и... Остальное она была вынуждена есть глазами. Неожиданно место в желудке закончилось. Как вкусно! Не помню, чтобы когда-то раньше я была настолько голодна. На генерацию силы требуется много энергии. Ничего, как только твои каналы придут в равновесие, ты уже не будешь так выкладываться, когда кастуешь. Подойди, я перенесу тебя. Реле. Даниэль протянула призраку руку и замерла. Ты обещал объяснить, почему его высочество вел себя по-разному. — Не отстанешь. Я правильно понимаю? — Нет. — Хорошо. Видишь ли, быть принцем, надеждой королевства, не так просто. С самого рождения Лейнел вынужден подчиняться сотням правил и условностей. Можно сказать, что у него даже в детстве было меньше свободы, чем у какого-нибудь сына пекаря или возщика. Что уж говорить о более старшем возрасте. Принцу многое недоступно. Поэтому время от времени все высочества сбегают от этикета, передеваясь в платье обычного мага или вовсе простолюдина. И тогда они могут вести себя иначе. Проще, что ли? Когда ты встретила наследника у себя дома... Он был под личиной помощника-распорядителя, то есть по статусу ниже, чем высокородная дебютантка. Лейнелл же видел перед собой девушку с необычной внешностью, аристократку из древнего рода. Ты смогла привлечь его внимание не только цветом волос, но и левитацией. В общем, наше высочество испытал к тебе интерес и симпатию, и поэтому держался учтиво и доброжелательно. А что случилось потом? произнесла Даниэль. Потом у него появился соперник, граф де Верларе, правильно? Он же ухаживал за тобой. Да, но это тоже было как бы не вправду. Но принц этого не знал и начал совершать глупости, то есть показывать, что ценит тебя выше, чем сестру. Тогда на него надавил отец требуя, чтобы он выбрал в невесты Тьеру Альбертину, а тебя оставил графу. И на глазах придворных вынудил проводить время с ней, а не с тобой. Речь о том самом званом обеде. Полагаю, Леонеллу это очень не понравилось, и он собирался выдвинуть отцу ультиматум. «О, почему?» «Я неплохо знаю своих потомков, поэтому уверен, что Нел планировал предложить отцу сделку». «Какую?» Даниэль не сводила с реле глаз. «Такую. Он проводит сезон так, как ему хочется, и с той, кто ему нравится. Король не вмешивается, не указывает, не приказывает, кого из девушек принцу надлежит выгуливать, провожать к столу и приглашать на танцы» а в конце сезона Лайонелл назовёт невестой ту, которую король выбрал ему в жёны. «О, но тогда почему...» «Подожди, не спеши, я же объясняю». И вот пока принц прокручивал в голове грядущий разговор, подбирая наиболее убедительные аргументы и фразы, ты умудрилась именно в этот момент вытянуть из сестры магию. «На глазах короля... королевы...» «Наследника. То есть скрыть происшествие от его величества не получилось бы. Понимаешь?» «Не совсем». В одно мгновение Лайонелл осознал, что его планы на сезон пошли прахом. Отец ни за что не оставит ассорбитора в замке. «Падать всегда больно, девочка. Когда Нел узнал, что ты поглотитель, он испытал настоящее потрясение». «Только представь, девушка, которая ему понравилась, кого он выбрал в спутнице, оказалась преступницей!» Даниэль опустила голову и вздохнула. Ленэл хороший, Тьер, воспитанный и тонко чувствующий, но разочарование оказалось слишком сильным. Разочарование, а затем к нему присоединились ревность и злость на двоюродного брата. Ревность. Но... Мужчина не любят делиться своими игрушками, Даниэль. Даже если игрушка вдруг стала неудобна или надоела, Тьеры и Теры предпочитают её доломать или приказать слугам отнести на чердак, но не отдать другому. Вот и Лайонелл не смог справиться со своими чувствами и накинулся на тебя. — Это его не красит, конечно, но изменить ничего нельзя. «Просто пойми, что я сказал про отношение мужчин к игрушкам, и не жди возвращения Ариана. Для тебя он теперь только его высочество, а ты для него в первую очередь ассорбитор и уж потом жена двоюродного брата. К слову, с этим вам, с Аланом, еще предстоит разобраться. Надеюсь, я ответил на твой вопрос». Даня молча кивнула и тут же спохватилась, что ведёт себя неучтиво. «Да, Реле, я всё поняла. Спасибо». «Тогда прочь грустные мысли. У нас много работы». И призрак перенёс девушку в зал для магических занятий. Два дня пролетели как один. Реле взялся за дело всерьёз. Даня выплетала формулы, оттачивала пасы с утра до вечера и проваливалась в сон, едва успев добраться до постели. Утро третьего дня оказалось похожим на два предыдущих. Стоило ей умыться и надеть платье, как раздалось деликатное покашливание. «Входи, Реле, я уже готова!» Призрак материализовался и окинул девушку одобрительным взглядом. «Вижу, ты полностью восстановилась после вчерашнего. Предлагаю скорее позавтракать и за работу. Плетение с перехлёстом у тебя выходит не так чисто, как мне хотелось бы. Сегодня им и займёмся». Даниэль кивнула и неожиданно для себя решилась задать давно беспокоящий её вопрос. «Реле, я много костую и на мне контролёр». «То есть получать силу извне нет никакой возможности. Не то чтобы я собиралась это делать, просто сам факт». «Это тебя беспокоит? У тебя неприятные ощущения? Тянущая пустота? Боль в районе солнечного сплетения? Может быть, головокружение?» Насторожился призрак и щелчком пальцев отправил в сторону Даниэль сгусток энергии. «Нет». — ответила она и поёжилась, когда сгусток впечатался в кожу и растёкся по поверхности тела. Но сейчас щекотно и немного зябко. — Это безопасно. Просто проверяю, что с тобой, — пояснил Реле. — С тобой всё в порядке, для волнения нет причин. — Хорошо, но... Знаешь, что меня действительно беспокоит? — Что? «Я не понимаю, почему мой резерв до сих пор не истощился», — выпалила Дани. «Давно заметила?» — прищурился дух замка. «Ещё до встречи в библиотеке с его высочеством», — призналась девушка. «Я даже уже задавала этот вопрос, правда, принцу, но тогда я думала, что разговариваю с тобой, а он мне ответа не дал». По-моему, его светлость вообще пропустил мимо ушей, что я тогда говорила. «Повторяю, все в порядке. Больше скажу, так и должно быть». «Не понимаю», — растерялась Дани. «А как же моя сущность ассорбитора? Откуда во мне берется сила, если, как предполагается, я не способна ее сама генерировать?» Реле нахмурился, встретился взглядом с Даниэль, улыбнулся ей и развёл руками. «Я бы объяснил, но не могу. Вот освободиться Алан, пусть он и рассказывает. Главное, ты запомни, с тобой всё хорошо и правильно!» «Я...» — голос дрогнул. «Не поглотитель?» Матушка, графиня и сестра меня обманывали, но как же тогда тот случай, когда я вытянула изберти силу и едва не уморила её? Ты асорбитор, Это не подлежит сомнению, но не спеши впадать в отчаяние. Всё совсем не так плохо, как в последние двести с лишним лет стали думать мои потомки. Узнать бы... Кто первый придумал сделать из ассорбиторов пугало, кто загнал их в угол и фактически вынудил спасать жизнь, отбирая чужую силу? Я бы его...» Реле замолчал, словно переводил дух, а затем продолжил уже более спокойным тоном. «Ты поглотитель, девочка, и с этим ничего не поделаешь». «Жаль. Я уже было смирилась» вздохнула Тьера. Но когда увидела, что кастую, а магия не иссекает, мелькнула мысль, что всё-таки я не он. «Никакой ошибки. Ты асорбитор. Вернее, так магов твоего уровня стали называть всего чуть больше пары сотен лет, когда перестали чтить древние законы, а я был привязан к замку и понятия не имел, что творят мои потомки». «И как раньше называли таких магов?» «Пока тебе рано это знать. Просто помни, что такие, как ты, имеют право на жизнь и не опасны, если не мешать им развиваться. Да что там! Вы всегда пользовались уважень...» «Что-то я разговорился? Призрак снова улыбнулся. «Что до сестры?» то магию у неё ты на самом деле забирала, но только ту, что и так принадлежала тебе. То, что ранее, сама же добровольно и вливала в резерв Альбертины. Она родилась обычным слабосилком. Если бы её мать смирилась с этим, ничего бы не случилось. Впрочем, тогда у графа демарит не родилась бы такая красавица и умница. Берти слабосилок. Но да. В тот момент, когда тебя новорождённую положили к Альбертине подбок, ваши каналы на несколько мгновений соединились, и часть твоей магии, к счастью, меньшая её часть, перетекла к сестре, смешиваясь с её собственной магией. А родовое наследие ко мне, мрачно добавила Даниэль. Я слышу об этом с детства, с поправкой на то, что слабосилком родилась именно я. Я отняла у Берте львиную долю ее дара. Но теперь-то почему мне не требуется пополнять резерв? Потому что ты наконец-то вернула себе всю магию, которую в младенчестве передала сестре, и твои, скажем так, каналы получили толчок к дальнейшему развитию. А про родовой дар кто, у кого его забрал, тебе подробно расскажет Алан. К слову, хорошо, что на тебе до сих пор контролер. Без него, боюсь, нам с замком было бы трудно устоять. Шутка ли? Сразу две... <сосы> Реле, ты меня пугаешь. Пожалуйста, объясни, что я такое? В конце концов, я имею право знать... Девушка стиснула руки и умоляюще посмотрела на призрачного мужчину. «Ты подтвердил, что я ассорбитор, и тут же утверждаешь, что в этом нет ничего плохого. И если бы я не делилась с Берти магией, то...» Тс, У нас гости!» — осадил ее дух. «Вернее, нынешний хозяин замка». «Эх, я надеялся, что Алан задержится еще минимум на сутки». Придётся опять переходить на ночные занятия. Инквизитор. Даниэль почувствовала, как внутри неё разливается холодок нехорошего предчувствия. С одной стороны, прекрасно, что его светлость вернулся. Может быть, он поделится с ней информацией. А то, чем дольше она остаётся в неведении, тем больше себя накручивает. Ещё и Релли. Взялся играть в лазутчика, постоянно недоговаривает, что-то от неё скрывает, кидает странные намёки. И всё это не успокаивает, а только сильнее настораживает. С другой стороны, кто знает, что там за новости? Вполне возможно, ей их лучше и вовсе не знать. «Не просто королевский инквизитор» а Алан, Ренард, Дамиан, Реравелин, герцог Тракай, владелец замка Реле и один из самых сильных магов нашего мира. Призрак поднял вверх палец, подчеркивая важность своих слов. Он уже здесь, переместился в хозяйские покои. Полагаю, самое позднее через полчаса появится у тебя. Даниэль, хочу предостеречь. Ты сделала большие успехи в управлении одной стихией, но пока воздержись от демонстраций. Хорошо? Пока правнуку рано об этом знать. И чтобы ты случайно не подсказала ему правильные ответы на некоторые животрепещущие вопросы, я заблокирую возможность поделиться нашим разговором. Не обижайся, так надо. Я всё забуду? Нет. Просто не сможешь об этом рассказать. Не станем облегчать Алану жизнь. Пусть как следует ищет, думает, анализирует и действует. Зачем это? Даниэль понимала, что дух замка затеял какую-то свою игру, но отведенная ей роль как бы не жертвенного ягненка девушку совершенно не прельщала. Понятно, что родоначальник правящего рода преследует свои цели, и они совсем не обязательно совпадают с интересами Даниэль. Но, с другой стороны, до сих пор Реле не сделал ей ничего плохого. Наоборот, помогал, защищал, учил. Придётся в очередной раз ему довериться. — Просто поверь мне, девочка... «Я всецело и полностью на твоей стороне и на стороне королевства. Пора наводить порядок, а то...» Продолжил дух и внезапно замер, оборвав себя на полуслове «Я верю, но не понимаю, и от этого мне ещё страшнее», — скороговоркой произнесла Даниэль. «Стоп разговоры!» Призрак вскинул вверх руку и подёрнулся рябью. «Не я должен всё это тебе объяснять, понимаешь?» «А кто?» «Будущий король», — просто ответил Релле. Лнл Глаза Даниэль приобрели форму круга. «Но...» Вместо ответа фигура Релле растаяла в воздухе, и Даня услышала, как открывается дверь в её комнате.